Достаточно удалившись с места боя и вообще с открытого пространства, где не исключалось, если в аборигенском воздухофлоте принято вылетать на патрулирование парами, еще одна встреча. Берестин выбрал подходящее место на дне заснеженного лесистого оврага, остановился и предложил пообедать. Консервы, тушеную баранину со специями, всех есть не стал, а сыр чеддер, броншвейгскую колбасу и маринованные грибы весьма одобрил. Сто граммов коньяку выпил, не поморщившись, и даже почмокал губами, но от повторения отказался. В спокойной обстановке Алексей рассмотрел своего нового знакомого повнимательней. Если сначала он показался ему вполне европеоидом, то сейчас стали заметны и отличия. Не настолько значительные, чтобы отнести его к какой-нибудь другой расе, но достаточный, чтобы, встретив подобный типаж на земле, затрудниться определением национальной принадлежности. Скорее всего, дом Алексей принял бы его за центральноамериканца или жителя Антильских, к примеру, островов. Кофе Сехмет попробовал, но пить не стал. Из предложенных на выбор пива, воды апельсинового и мангового сока, выбрал манго, курить после еды не стал, но к табачному дыму принюхивался с благожелательным интересом. Они разговаривали, как это обычно делают незнающие языков друг друга люди, сопровождая свои слова жестами, усиленной артикуляцией и назидательным тоном. Берестин еще раз и окончательно убедился, что язык Сехмета лежит далеко за пределами его лингвистических возможностей. Абориген же воспроизводил русские слова отчетливо и осмысленно. Устраиваясь на ночевку, Алексей предложил пленнику свою постель в боевом отделении. Сам же устроился в кресле, задраив люк, соединяющий отсеки. К концу второго дня пути... Сехмет располагал уже приличным запасом слов, причем говорил практически без акцента. «Мой отряд дирижаблей, самый северный из всего флота», — рассказывал он. «Мы контролируем территорию на расстоянии 10 часов полета на северо-запад и северо-восток. Дальше этой зоны никто никогда не бывал. Не хватит топлива, можно лететь по ветру с выключенными турбинами, но это незачем». С севера нет опасности появления врага. Враг всегда приходит с юга или со стороны большой воды. Там, где живешь ты, никто не живет. А что за враг? У вас сейчас война? У нас всегда война. Враг приходит уже 300 лет. И с каждым годом продвигается все дальше. Приходит со стороны моря и любой большой воды, которая соединяется с морем. На железных машинах, похожих на твою, но только в три 4 раза больше. Сверху я сразу не понял, что твоя машина маленькая. Ориентиров для сравнения не было. И кто может знать, какие еще машины могут быть у врага? Таких, как твоя, мы никогда не видели».